2.14. Выдающийся ум Андроника. Никита Ханиат, несмотря на свою нескрываемую неприязнь, постоянно подчеркивает выдающийся ум Андроника и его потрясающую хитрость. Ханиат пишет об этом во многих местах. Приведем лишь одну цитату. «Против Андроника затевали и строили много ков и тайно и явно» но он уничтожал их, как нити паутины, и рассеивал, как детские забавы на песке, благодаря своему мужеству и уму, которым настолько превосходил своих противников, насколько бессловесные животные ниже существ разумных. Кроме того, Андроник очень хорошо и убедительно писал. Никита Ханят прямо называет его философом. Сообщается следующее. До смерти любил он, Андроник, примечание автора, послание божественного проповедника Павла, часто наслаждался источаемой ими сладостью и в свои прекрасные письма любил вставлять их неотразимо убедительные изречения. Здесь мы видим попытку позднего редактора, скрывающегося под именем Никита Ханиата, объяснить откровенно евангельский смысл послания Андроника тем, что он якобы многое заимствовал у апостола Павла. Кроме того, Андроник будто бы не только писал, но и говорил словами апостола Павла. На самом деле все было наоборот. Павел говорил словами Христа, а не Христос словами Павла.